Иван Алексеевич Бунин. В деревне. Когда я был маленьким, мне всегда казалось, что вместе с рождественскими праздниками начинается весна. Декабрь, вот эта зима, думал я. В декабре погода по большей части суровая, серая, расцветает медленно, город с утра тонет в сизом морозном тумане, а деревья одеты густым инием сиреневого цвета. Солнца целый день не видно. И только вечером замечаешь след его, потому что долго и угрюмо рдеет мутно-красная заря в тяжелой мгле на западе. Да, это настоящая зима. Я с нетерпением ждал святок. Когда в конце декабря я бегал по утрам в гимназию, видел в магазинах сотни блестящих игрушек и украшений, приготовленных для елок, видел на базаре целые обозы с этими зелеными, загубленными для праздника елочками, а в мясных рядах целые горы мерзлых свиных туш, поросят и битой ощипанной птицы, я с радостью говорил себе, «Ну, теперь уж близко праздник. Скоро настоящая зима кончится, и дело пойдет на весну. Я на целые две недели уеду в деревню и буду там встречать начало весны». И мне казалось, что только в деревне и можно заметить, что начинается весна. Мне казалось, что только там бывают настоящие, светлые, солнечные дни. И правда, ведь в городе мы забываем о солнце, редко видим небо, а больше любуемся на вывески да на стены домов. И вот, наконец, наступал давно желанный, радостный день. Вечером вдруг раздавался звонок в сенях нашей квартиры, Я, стремглав, бежал в прихожую и наталкивался там на высокого человека в большой енотовой шубе. Воротник этой шубы и шапка на голове высокого человека были в инии. «Папочка!» — взвизгивал я в восторге. «Уйди, уйди, я холодный!» — говорил отец весело. И действительно, от него так хорошо пахло морозной свежестью, снегом и зимним воздухом. Весь этот вечер я не отходил от отца». Никогда я не любил его так, как в эти вечера. Никогда не засыпал так сладко. Я засыпал, упоенный мечтами о завтрашнем путешествии в деревню. И правда, это было веселое путешествие. Поезд быстро бежит среди ровных снежных полей. Вагон озарен утренним солнцем. Белый дым волнующимися клубами плывет перед окнами, плавно упадает и стелется по снегу около дороги а по вагону ходят широкие тени. Свет солнца от этого то будто меркнет, то снова врывается в окна яркими янтарными полосами. Даже весело то, что в вагоне так много народу, так тесно и шумно. Но вот и одинокая знакомая станция среди пустынных полей. Тихо-тихо в полях после грохода поезда. Откинешься в задок саней, прикроешь глаза — И только покачиваешься и слышишь, как заливается колокольчик над тройкой, запряженный в протяжку, как визжат и постукивают на ухабах полозья. Коренник сеет и на ходью. Передняя поджарая лошади, пофыркивая, несутся вскачь. Комья снегу бьют впередок, а около саней, быстро-быстро, как змея, вьется длинный кнут кучера. Обернешься, и кажется, что полоса дороги выскальзывает из-под полозьев, бежит назад... В ровное снежное поле. А потом шагом, по занесенным в югами лугам, под обрывами с нависшими тяжелыми снегами, огромными раковинами завиваются внутрь гребни снеговых навесов. Ясно и резко отделяются их чистое холодное изваяние от фона неба. Небо снизу кажется темно тёмно синим престижные играют, на ходу хватают губами и отбрасывают снег. «Балуй!» — грозно кричит кучер, щелкает кнутом, и опять постукивают сани на ухабах, и звонко заливается колокольчик, подмерно качающийся дугою. А между тем уже догорает короткий день. Встали лиловые тучи с запада, солнце ушло в них, и наступает тихий зимний вечер. Над посиневшими снегами залегает к востоку морозная мгла ночи. Сливается с нею вдали снежная дорога, и мертвое молчание царит над степью. Только полозья тихо скрипят по снегу и задумчиво позванивает колокольчик. Лошади идут шагом, овсянки бесшумно перелетают перед ними по дороге. Мужик на розвальных пристал за нами где-то на перекрестке, и заиндевевшая морда его шершавой, низенькой и бокастой лошадки, которая трусит рысцой за нашими санями. Равномерно дышит теплым паром в мой затылок. Не наезжай! Раздается иногда голос нашего кучера среди мертвого молчания поля. И мужик тоже что-то покрикивает, соскакивает на раскатах и снова бочком на бегу вваливается в свои дровни. А кругом все темнеет и темнеет, и уже ночью въезжаем в знакомое село. Ночь темная, но звездная. Мелкие звёзды содрогаются острыми синими огоньками, крупные блещут переливчатым блеском разноцветных камней. На селе ещё краснеют кое-где оконца в смутно чернеющих избах. В чистом морозном воздухе звонко отдаются скрип пород и лилай собачонки. И чувство глубокого довольства и покоя наполняет душу, когда, наконец, медленно въезжаешь на сугроб перед крыльцом освещенного и теплого деревенского домика. «Но где же весна-то?» — спросите вы. А разве не весеннее радостное чувство наполняло душу на весь этот веселый солнечный день нашего путешествия в деревню? Разве не с весенним чувством открывал я глаза, проснувшись на другое утро в детской?» В больших комнатах нашего старинного дома С утра всегда стоял синий полусумрак. Это от того, что дом был окружен садом, а стекла окон сверху донизу зарисовал мороз серебряными пальмовыми листьями, перламутровыми узорчатыми папоротниками. И еще до чаю я успевал обегать все комнаты, осмотреть все эти рисунки, сделанные морозом за ночь, и даже побывать в сенцах, где стоят лыжи. «Папа, я пойду покатаюсь немного». Робко говорил я отцу тотчас после чаю. Отец пристально смотрел на меня и с улыбкой отвечал. — Ах ты, дикарь этакий! Настоящий вагул! Ведь еще холодно, нос отморозишь. — Я только на минутку. — Ну, если так, беги. — Я вагул! Я вагул! — кричал я, подпрыгивая от радости и поспешно снаряжаясь в путь. Резкий морозный воздух Так и охватит всего, когда выйдешь из дому. За садом еще холодно краснеет заря. Солнце только что выкатилось огнистым шаром из-за снежного поля. Но вся картина села уже сверкает яркими и удивительно нежными, чистыми красками северного утра. Клубы дыма алеют и медленно расходятся над белыми крышами. Сад в серебряном Инии Туда-то мне и нужно». И, став на лыжи, окруженный гончами, я спешил забраться в самую чащу, где можно с головой утонуть в снегу. Я вагул! кричал я собакам, пробираясь по пушистому снегу к пруду под садом. Там, на старых ракитах, до полудня держится густой махровый иний. Весело отряхать его и чувствовать, как он осыпает лицо своим холодным пухом, а еще веселее смотреть, как на пруде, Работники прорубают проруби, и баграми вытаскивают из воды огромные льдины. Словно квадраты светлых горных хрусталей сияют они на солнце, играя зеленоватыми и синими переливами. К обеду солнечный день окончательно разыгрывается. С навеса крыльца падают копели, Как слоновая кость блестят по деревенскому выгону отшлифованные ухабы дороги. Весна. Весна близко. Думаешь, прикрывая глаза под лаской солнца. И весь день не хочется уходить со двора. Все радует. Забредешь ли на двор, где около яслей дремлют, изредка глубоко вздыхая и раздувая бока, меланхоличные коровы. Бродят похудевшие за зиму лошади и жмутся в кучу овцы. Пройдешь ли ногу гумно и слышишь по дороге, как возятся и трещат воробьи в кустах акаций как они вдруг снимаются всей своей шумной стаей и дождём сыплются на крышу Риги. все радует. А на гумне, в затишье эскердов и соломенных валов, забитых снегом, особенно уютно. Хорошо полежать под солнцем в омете, в соломе, которая так резко пахнет мышами и снегом. И весь праздник проходил у меня в этом очаровании солнечными днями, в светлых грезах о близкой весне. Забудешь, бывало, об уроках, забудешь даже лыжи. И все сидишь в освещенной солнцем зале. все глядишь на далекие снежные поля, которые уже блестят по весеннему золотистую следою крепкого наста. — Ну не скучай, смотри, — говорил отец, когда, наконец, меня снова снаряжали в город. — Теперь и не увидишь, как наступит весна. Каких-нибудь два месяца, а там и святая, и лето. — Приедешь тогда? — Жеребчика верхового тебе подарю. Будем верхом вместе ездить, за перепелами ходить. Мне было очень грустно покидать родной дом. Но я вполне соглашался с отцом. Теперь уж скоро весна. А ведь правда, папа, совсем весной пахнет. Говорил и я, когда утром мы садились в сани, переваливались в воротах через высокий сугроб, набитый вчерашней метелью, и глубоко вздыхали свежим ветром и запахом молодого снега. «А ты любишь весну?» – спрашивал отец с улыбкой. «Люблю, папа. Очень люблю». «А деревню любишь?» «Конечно, люблю». «Это хорошо», – прибавлял отец. «Когда ты вырастешь, ты поймешь, что человек должен жить поближе к природе, любить родные поля, воздух, солнце, небо. Это неправда, будто в деревне скучно. Бедности в деревне много. Вот это правда. И значит...» Надо делать так, чтобы было поменьше этой бедности. Помогать деревенским людям, трудиться с ними и для них. И хорошо можно жить в деревне. «Правда, правда», — думаю я. «В городе даже весною не пахнет. А вот тут пахнет. И проруби вон уже почернели, оттаивать стали. Мы проезжаем по большому селу над рекою. И я спешу наглядеться на все деревенское». Кругом чернеют среди сугробов грязные избы. Но скоро сугробы растают, и даже эти бедные избы станут чистенькими и веселыми. Да и теперь весело в них, особенно в тех кирпичных, где живут зажиточные семьи. И с каким удовольствием входил я в такую избу, когда мы останавливались покормить лошадей. В кирпичных избах у богатых мужиков... Всегда сырой угар зеленоватым паром стоит в теплом воздухе. На полу мокрая солома, но всегда аппетитно пахнет хлебами. Народу много, и все за работой. Кто отрывисто гудит тетевой, которая бьет и вздымает пушистую белую волну? Кто чинит хомут с внезапной решительностью, раздергивая в разные стороны пропущенную в кожу дратву? Обывалый человек, портной в жилетке, утыканной иголками, и с мотком ниток на шее забавляет всех росказнями. Сидя на конике, скорчившись, одна нога под себя, а колено другой поднято почти к самому лицу, и ухитряясь держать большим пальцем босой ноги край сукна или овчины, он пристально шьет, но говорит не смолкая, и при этом задумчиво улыбается веселыми, умными глазами, встряхивая со лба волосы и вдевая на свет нитку в иголку. И все глядят на него дружелюбно. Он везде свой человек. Даже для детей, которых он нянчит по вечерам на руках, дает им брать себя за бороду, а потом вдруг щелкнет зубами, гамкнет, как собака, и схватит ртом детскую ручонку, отчего ребенок, с замиранием сердца ждавшей шутки, радостно взвизгивает и заливается смехом. Я уже не раз видал его, и теперь смотрю на него с большим любопытством. Но пора ехать. Мы прощаемся с хозяевами, и выходим на крыльцо. Хозяин, который нас провожает, стоит на крыльце в шапке, но в одной рубахе. Смотрит на меня и, улыбаясь, говорит. — Что ж, Борчук, теперь, значит, до весны в город. — До весны, — говорю я. — Да ведь весна скоро. — Скоро, скоро, — соглашается мужик. Мы опять едем мимо черных сельских изб, по буграм, с которых катаются мальчишки на ледяшках, По лугам, где на высоких лозинах качаются грачиные гнезда, а около горбом наросших краев проруби бабы бойко полощут белье в темной студеной воде и звонко переговариваются. Но уже и село кончилось. Впереди только поле, белая пелена пушистого снега. Сколько его набило за ночь в лощинах! В поле опять стало ветрено. Ветер заносит в сторону гривы и хвосты лошадей. Дорога тяжкая. Но лошади застоялись, они как будто рады ветру и простору полей и быстро несут нас вперед. Небо сплошь закрыто облаками, вдалеке чернеет лесок. Оттепели начались, думаю я. И мне представляется, как теперь надолго пойдут эти серые дни, когда на межах в пустой степи уныло качается прошлогодняя полынь от ветра. Но все таки весна близко. Этот же ветер скоро станет теплее, а когда наступит март, шумно и весело пойдет он по березовым лесам в блеске весеннего солнца, пробуждая природу от зимнего сна. А потом загремят по оврагам полые воды, налетят с далекого юга птицы, зазеленеют поля. Хорошо в полях.